Играли вместе в G и решили встретиться, поболтать в реальности. Что в этом такого? Я много думал над тем, почему Закол провернул такую странную операцию, закончившуюся их затанной поимкой. Обвинил её в предательстве, нас заставил её ликвидировать, а сам пришёл на помощь. Для чего это всё было нужно? Наверное, решил я, никакая Затана ему не ученица. Жена, возлюбленная или подруга, кто-то из них Он сомневался в целесообразности нахождения Шкурин Пси и решил, так сказать, выйти в свет, а Закул, чтобы её спасти, провернул весь этот спектакль. Для этого и вынудил меня и друзей помочь. Мы на неё напали, чтобы в её собственных глазах должно было выглядеть как жестокость и несправедливость этого мира. Впрочем, это всего лишь мои предположения. Получу ли я подтверждение? Вряд ли. Ни о Закуле, ни о Тане по-прежнему нет никакой информации.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 Боюсь, то, что на самом деле произошло тогда в затерянном мире, так и останется тайной за семью печатями. Но эта встреча всё же раскрыла мои глаза. Я искренне считал, что Джи решит все мои проблемы, отвлечёт меня от повседневности и вернёт из глубокой депрессии в нормальную жизнь. На Но что такое моё барахтанье в мелких квестах, пусть даже и с выходом на игроков в древних, я будто малыш, заплывший из своего игрушечника в бассейн для взрослых.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 Послышался в трубке знакомый голос. "Здравствуй, Марина". Спустя пару мгновений решился я. "Это Мират. Как Павлик и редко. Ещё не поздно всё исправить". Теперь я был в этом уверен, как никогда. Конец книги. Текст читал Александр Башков.